Издательство Эксмо, Монокастен, Спаси себя. Глава первая. Лидия. Джеймс пьян или под кайфом, а может и то, и другое. Уже три дня, как с ним невозможно поговорить. Он только и делает, что развлекается на затянувшейся вечеринке у нас дома, одну за другой опустошая бутылки. и ведет себя так, будто ничего не произошло. Не понимаю, как он так может. Похоже, его совершенно не волнует, что наша семья окончательно развалилась. Думаю, он так скорбит. Я покосилась на Сирила. Он единственный знал о случившемся. Я рассказала ему обо всем в тот вечер, когда Джеймс нанюхался наркоты и на глазах у Руби целовался с Элейн. Кто-то должен был помочь мне дотащить Джеймса до дома, чтобы Перси с отцом не поняли, в каком он состоянии. Поскольку наши семьи тесно дружили, мы с Си знакомы с самого детства. И хотя отец взял с меня обещание никому не рассказывать о смерти мамы до официального сообщения в прессе, я понимала, что ему-то могу довериться. И он сохранит нашу тайну, даже от Рена, Кешева и Алистера. Без его помощи я бы не перенесла эти дни. Сирилу удалось уговорить отца оставить Джеймса в покое хотя бы на пару дней. Ребятам же он дал понять, что пока не нужно задавать лишних вопросов. Они держались, но я чувствовала, с каждым днем им все сложнее видеть, как Джеймс себя гробит. Пока брат делал все, чтобы затуманить свой рассудок, я думала лишь о том, Что теперь будет со мной? Мамы больше нет. Матери грехема тоже. Уже семь лет, как ее не стало. Малыш в моем животе остался без бабушек. Серьезно, эта мысль непрерывно крутилась в голове. Вместо скорби я размышляла о том, что мой ребенок никогда не познает объятия любящей бабушки. «Да что со мной такое?» Но я ничего не могла с этим поделать. Мысли жили своей жизнью. Они крутились одна за другой, пока я окончательно не утонула в кошмарных сценариях будущего, и у меня не возникло такого сильного страха, что я не смогла больше думать ни о чем другом. Три дня я находилась в состоянии шока. Возможно, что-то внутри, во мне и в Джеймсе сломалось. когда отец сообщил нам о смерти матери. «Не знаю, как ему помочь», прошептала я, наблюдая за тем, как Джеймс опустошает стакан с алкоголем. «Было больно смотреть, как он страдает. Это не может продолжаться вечно. Рано или поздно ему придется вернуться к реальности. И, по-моему, на свете есть только один человек, который сможет в этом помочь». Я в очередной раз взяла телефон и набрала номер Руби, но она снова не взяла трубку. Хотела бы я на нее разозлиться, но не могла. Если бы я застукала Грэхэма с другой, мне бы тоже больше не захотелось иметь ничего общего с ним или его окружением. — Ты опять ей звонишь? — спросил Си, скептически взглянув на телефон. Я кивнула, и он неодобрительно нахмурил лоб. Его реакция меня не удивила. По мнению Сирила, Руби просто охотница за состоянием, нацелившаяся на наследство Джеймса. Я понимала, что это не так. Но если у Сирила сложилось негативное мнение о ком-то, убедить его в обратном крайне сложно. Так он заботился о друзьях. Джеймс никого из нас не слушает. Думаю, Руби смогла бы помешать ему окончательно слететь с катушек. Собственный голос звучал незнакомо, холодно и глухо. Вот только внутри все было не так. Я жутко переживала. От боли я едва держалась на ногах. Тело как будто связали веревками — и все эти дни я не могла распутать ни одного узла мысли кружились каруселью эта карусель не останавливалась и с нее невозможно было спрыгнуть все казалось бессмысленным и чем больше я сопротивлялась нарастающему бессилию, тем сильнее оно сковывало меня. я потеряла одного из важнейших людей в жизни не знала как справиться с этим одной Я нуждалась в брате. Но Джеймс только и делал, что искал забвение и рушил все, что попадалось ему на пути. Отца я видела в последний раз в среду. Сейчас он в отъезде, встречается с адвокатами и консультантами, чтобы определить дальнейшую судьбу компании Боффорд. На мамины похороны у него совсем нет времени. Для этого он нанял специалиста по имени Юлия, которая постоянно является в наш дом без спросу, будто она член семьи. При мысли о маминых похоронах сжалось горло. Стало нечем дышать. В глазах началось жжение. Я резко отвернулась от Сирила, но скрыть расстройство не вышло. «Лидия», — прошептал он и мягко взял мою руку. Я отдернула ее и, не говоря ни слова, вышла из зала. Ребята не должны видеть, как я плачу. Рано или поздно терпение у них кончится, и они, несмотря на предупреждение сирила станут задавать вопросы. Они ведь не дураки. Джеймс еще никогда не вел себя так странно. Даже если и позволял себе лишнего, ты всегда знал, когда пора остановиться. Друзья давно поняли, что произошло нечто страшное и стали вести себя иначе. Кешев прятал одну за другой бутылки из бара, а Алистер невзначай смыл в унитаз несколько граммов наркотиков Джеймса. Я не могла дождаться, когда придет конец этой скрытности. Через несколько минут, ровно в 15 часов, обнародуют новость о маминой смерти. И тогда об этом узнают не только ребята, но и весь мир. Я уже представляла заголовки в газетах и репортеров, толпящихся у дома, и школы. Меня начало тошнить, и я, шатаясь, пошла вдоль коридора, пока не оказалась в библиотеке. Тусклые лампы освещали бесчисленные стеллажи. на которых стояли старинные книги в кожаных переплётах. Передвигаясь по комнате на ватных ногах, я держалась за полки. Позади, у окна, разместилось дизайнерское кресло, обитое красным бархатом. В детстве это было моё любимое место в доме. Я забиралась сюда, когда хотела отдохнуть. От ребят, от отца, от завышенных ожиданий. Неизбежных, если твоя фамилия — Боффорд. От вида кресла слезы полились сильнее. Я упала на мягкую обивку, подтянула ноги и обхватила их руками. Уткнувшись лицом в колени, я тихо плакала. Все вокруг казалось таким нереальным, словно кошмарный сон, из которого я смогу выбраться. Стоит только постараться. Я хотела бы вернуть то лето, полтора года назад, когда мама еще была жива, а грехом мог обнять, если мне плохо. Вытирая одной рукой глаза, второй я достала из кармана телефон. Когда разблокировала экран, то обнаружила на ладони черные следы туши для ресниц. Я зашла в контакты. Как и раньше, номер Грэхэма находился прямо под номером Джеймса, в избранных. Несмотря на то, что мы не созванивались уже несколько месяцев. Он не знает о ребенке. И тем более о том, что моя мама умерла. По его просьбе я больше не звонила ему. До сих пор еще ничто не давалось мне с таким трудом. В течение двух лет мы общались чуть ли не каждый день, И вдруг наше общение прекратилось. Казалось, что я в завязке, а теперь рецидив. На автомате я нажала на вызов, и, затаив дыхание, стала вслушиваться в гудки. И тут они прекратились. Я закрыла глаза. Возникло чувство, что я вот-вот утону в бессилии, которое так давно мучило меня. больше никаких звонков как договорились тихо сказал он его мягкий хрипловатый голос стал последней каплей мое тело сотрясло от рыданий я закрыла рот рукой чтобы грехом не услышал этого но было поздно лидия я услышала тревогу в его голосе Но не могла ничего произнести, лишь мотала головой туда-сюда. Дыхание участилось и стало прерывистым. Грехом не клал трубку. Он оставался на линии и успокаивал меня. Слышать его было с одной стороны невыносимо, а с другой невероятно приятно. И я сильнее прижала телефон к уху. Думаю, Голос — одна из причин, почему я в него влюбилась, задолго до того, как мы в первый раз увиделись. Я вспомнила наши телефонные разговоры по несколько часов, вспомнила, как болело мое ухо. А бывало, что я просыпалась, а грехом все еще был на трубке. С ним всегда спокойно. В течение долгого времени он был моей каменной стеной. Благодаря ему я смогла порвать с грегом и снова двигаться вперед. И хотя сейчас я была полностью опустошена, возникло особое чувство защищенности. Его голос помог немного прийти в себя. Не знаю, сколько я так просидела, но слезы постепенно иссякли. — Что стряслось? — наконец он задал вопрос. Я не могла ответить. Мне удалось выдавить лишь вымученный стон. С минуты он молчал. Я несколько раз слышала, как Грехом набирал воздуха, собираясь что-то сказать, но в последний момент сдерживался. Когда он снова заговорил, его голос был наполнен болью. Больше всего на свете я хотел бы сейчас приехать к тебе. Я закрыла глаза, и представила как он сидит у себя в квартире за деревянным столом таким старым что тут того и гляди развалится грехом называет такие предметы мебели антикварными а на самом деле стол просто старый он подобрал его на помойке и покрыл лаком я знаю пробормотала я но ты же понимаешь что я не могу. В зале что-то упало и разбилось. Я услышала звон стекла, и кто-то громко вскрикнул. То ли от боли, то ли от веселья. Не могу сказать точно, но этот крик привел меня в чувство. Я не могла допустить, чтобы Джеймс еще и поранился. «Прости, что позвонила», прошептала я срывающимся голосом и бросила трубку. Сердце колотилось, когда я покинула этот укромный уголок, чтобы взглянуть, все ли в порядке с братом. Эмбер. Моя сестра больна. При обычных обстоятельствах я бы сказала, что ничего особенного. В конце концов, на дворе декабрь, на улице минусовая температура, и куда бы ты ни пришел, везде будут кашлять и шмыгать носом. поэтому Лишь вопрос времени, когда ты подхватишь вирус. Да вот только дело в том, что моя сестра никогда не болеет. Правда? Когда Руби три дня назад пришла домой поздно вечером и, не сказав ни слова, ушла спать, я не обратила на это внимания. В конце концов, у нее только закончился марафон собеседований в Оксфорде, что, естественно, выматывает не только морально, но и физически. Но когда на следующий день она заявила, что простудилась и не пойдет в школу, я заподозрила неладное. Кто знаком с Руби, тот знает, что она даже с температурой потащится на уроки, боясь пропустить что-нибудь важное. Сегодня суббота, и я не на шутку беспокоюсь. Руби почти не выходит из комнаты. Она лежит в кровати, читает книги одну за другой, и делает вид, будто в её красных глазах виноват насморк. Но меня не проведёшь. Случилось что-то ужасное, и я схожу с ума от того, что она не рассказывает, что. Я подглядываю в щелку двери, как она помешивает ложкой суп, так и не притронувшись к нему. Не припомню, чтобы хоть раз видела её в таком состоянии. Бледная. Под глазами круги, которые день ото дня становятся все темнее. Немытые, нечесанные волосы прядками спадают на лицо. И на ней та же одежда, что и вчера, и позавчера. А ведь обычно Руби — воплощение элегантности. Не только, когда дело касается планера или школы, но и внешнего вида. Я и не знала, что у нее есть эти растянутые шмотки. «Прекрати торчать -то у меня под дверью!» Внезапно сказала она, я вздрогнула, застигнутая врасплох. Ну и сделала вид, будто как раз собиралась зайти к ней. Руби посмотрела на меня и отставила тарелку с супом на поднос, на котором я ей его и принесла. Я подавила тяжелый вздох. «Если ты не съешь суп, то будет скандал!» пригрозила я. кивнув на тарелку. Но угроза не подействовала. Руби только махнула рукой. Да уж не мучайся. Печально охнув, я опустилась на край кровати. Эти несколько дней я изо всех сил старалась не тревожить тебя, потому что видела, как мало ты расположена к разговору, но я правда беспокоюсь. Руби натянула одеяло до подбородка, поэтому теперь была видна только немытая голова. Взгляд у нее был тусклый и печальный. Как будто в этот момент ее мучили воспоминания. Но затем она моргнула и снова вернулась в реальность или, по крайней мере, сделала вид. С прошлой среды в глазах сестры появилось странное выражение. Казалось, что здесь присутствует только ее тело. Душа пребывал где-то в другом месте. Я всего лишь простудилась. Это скоро пройдет. Почти беззвучно произнесла она каким-то неживым, компьютерным голосом, какие можно услышать во время ожидания на горячей линии. Как будто ее подменили роботом. Руби отвернулась к стене и натянула одеяло еще выше. Прозрачный намёк на то, что аудиенция окончена. Я вздохнула и уже собиралась встать, но тут моё внимание привлёк светящийся экран телефона на ночном столике. Я подалась вперёд, чтобы взглянуть на дисплей. «Тебе звонит лин пробормотала я. «Пусть звонит», — приглушённо ответила она. Наморщив лоб, я смотрела, как звонок прекратился. и на экране высветилось количество пропущенных вызовов. Число было двузначным. Она звонила больше десяти раз, Руби! Не знаю, что там у тебя случилось, но нельзя же скрываться вечно! Сестра лишь что-то буркнула в ответ. Мама сказала, что я должна дать ей время, оставить в покое. Но с каждым днем мне становилось все тяжелее видеть, как Руби страдает. Не нужно быть гением, чтобы сложить два и два и прийти к выводу, что здесь не обошлось без Джеймса Боффорта и его глупых дружков. Правда, я думала, что Джеймс Боффорт для Руби давно перевернутая страница. Но что же произошло? И когда? Я попыталась проанализировать ситуацию, как сделала бы на моем месте Руби и составила в голове список. Первое. Руби была в Оксфорде на собеседовании. Второе. После возвращения все было в порядке. Третье. Вечером к нам заявилась Лидия Боффорт, и Руби исчезла вместе с ней. Четвертое. После этого все изменилось. Руби забилась в свою комнату и перестала разговаривать. Пятое. Почему? Окей. Возможно, список Руби оказался бы немного более структурированным. Но, тем не менее, мне удалось составить логическую цепочку и понять, что бы то ни было, это случилось в среду. Но куда они поехали с Лидией? Я смотрела то на Руби, от которой из-под одеяла выглядывали только волосы, то на телефон. Уверена, она не заметит его отсутствие. «Если тебе еще что-нибудь понадобится, я рядом», — сказала я, зная, что она все равно не примет мое предложение. Я встала с нарочито громким вздохом, молниеносно схватив телефон. Засунув его в рукав просторного вязаного свитера, я на цыпочках выкралась из комнаты и пошла к себе. Тихонько закрыв за собой дверь, я выдохнула. И мне тут же стало совестно. Я посмотрела на стену, как будто Руби могла меня здесь увидеть из своей кровати. Возможно, она перестанет со мной разговаривать, когда обнаружит, что я так бесцеремонно вторглась в ее личное пространство. Но в то же время... Это моя прямая сестринская обязанность — помочь ей. Разве нет? Я подошла к письменному столу, опустилась на скрипучий стул и вынула из рукава телефон. Сестра тщательно скрывает все, что происходит с ней в школе. Но я, разумеется, знаю, с какими людьми ей приходится сталкиваться в Макстон-Холле. Парни и девушки, чьи родители – аристократы, артисты, политики или предприниматели, имеющие такое большое влияние, что нередко упоминаются в новостях. Я долгое время подписана в Инстаграме на некоторых одноклассников Руби. и знаю, какие слухи о ней ходят. Мне становится тошно от одной мысли, что эти люди могли сделать с Руби. Я разблокировала телефон и открыла список вызовов. Ей звонила не только Лин, но и еще один неизвестный номер. Недолго думая, я набрала Лин. Все-таки она единственная из сомнительной школы Руби, с кем я знакома лично. Я осторожно поднесла телефон к уху. После первого гудка Лин сразу ответила. «Руби!» — услышала я запыхавшуюся Лин. «Наконец-то! Как ты?» «Лин, это я, Эмбер!» — прервала я ее, не дав продолжить. «Эмбер? Что?» Руби чувствует себя не очень хорошо. Лин на секунду затихла, а затем медленно произнесла. «Неудивительно. После того, что произошло...» «Что произошло? Что, чёрт возьми, произошло, Лин? Руби не разговаривает со мной. Я очень волнуюсь». «Боферт её обидел? Если да, то я эту жабу...» «Эмбер, теперь уже она оперебила меня». «О чём ты говоришь?» И она морщила лоб. «А ты о чём?» Я о том, что в среду Руби написала, что они с Джеймсом поладили. А сегодня я узнала, что перед этим, в понедельник, у него умерла мама.